Глава шестьдесят седьмая. Запуская руку в мягкий мурлыкающий пушок, пытаясь взять эмоции под строгий контроль, успокоиться и не думать о плохом. Выходит? Нет. «Ну и где он?» — спрашиваю Снежка, на что он мюкает с важным видом, слезает с дивана и следует на кухню, чтобы попить молочка. Кидаю взгляд в окно, что выходит на квартиру Котова, и вижу темноту. С каждой минутой меня все больше напрягает то, что Максим не отвечает на мои звонки. Я перепугана не на шутку. разнервничалась, ходила от одного угла к другому. Мысль о том, что он отмечает победу с бабами, неожиданно отпадает, потому что я понимаю, что Котов не может меня предать. Это невозможно. Я ему доверяю, как бы наивно это ни звучало. Пусть он и был тем ещё придурком, но изменение в нём сложно не заметить. Он не мог врать мне в лицо, обещая, что вернётся и исчезнуть. Я чувствую, что что-то случилось, что-то подсказывает мне продолжать набирать ему. Что я и делаю весь последний час? В итоге, после многих неудачных попыток, мое терпение лопается, и я решаю сообщить маме, что больше не могу сидеть и бездействовать. Как только я пошла в свою комнату, чтобы переодеться для выхода из дома, мой телефон завибрировал. Я сразу взбодрилась и чуть не выронила гаджет из рук. Я настолько переживаю, что не могу сразу прочитать, кто мне звонит. На экране высвечивается имя Котова. Сердце начинает стучать с бешеной силой. «Боже, ты где?» Сразу выдаю я, когда принимаю звонок. Прижимаю телефон к уху в ожидании услышать ответ, но в трубке тишина, и я уже думаю, что набралось в кармане. Но вскоре слышу на другом конце хриплый голос Максима. «Малыш!» Меня пробирает дрожью, и одновременно с этим неприятным чувством камень с души падает. Я могу свободно выдохнуть, когда слышу голос любимого. Я успела хорошо себя накрутить, и поэтому прислушиваюсь, но не улавливаю никаких странных звуков, кроме его прерывистого дыхания. «Что с твоим голосом?» — спрашиваю я, потому что сложно не заметить в нем изменения. Ты в порядке? Ты это... замолкает он на некоторое время и кого-то грубо шлёт в одно место, какого-то мужчину. Тренер все мозги проел. Недовольно говорит следом он: "Главное, не переживай, ложись спать, кисуль". Мне вот совсем не нравится то, что он пытается оградить меня от правды, когда я так волнуюсь за него. Не рассказывает, что с ним случилось, но я же понимаю, что не всё в порядке, всё не так, как он хочет показать. Котов, зараза, ты где? Врубай я серьёзную девушку, хотя на самом деле не сильно злюсь, а скорее наоборот. Я рада, что он мне позвонил. Не могу говорить. Давай я завтра перезвоню. Нет, нет, нет. Никаких завтра. Максим, умоляю, ответь. Сжимает телефон, надеясь на то, что он всё же сообщит своё местонахождение. Мы с мамой переживаем. Слышу, как Максим выругивается, причём так грязно, что его бы следовало отшлёпать за такие слова, хотя делает это, убрав от себя мобильник. Но я всё прекрасно слышала. Это всё не придаёт мне никакого успокоения. «Котёнок!» — говорит спокойнее уже конкретно мне. «Ничего страшного не произошло. Я в больнице. Завтра приеду домой. Ложись спать». «В больнице?» По спине проходится холодок, а в голове не самые хорошие предположения. «Говори адрес». Говорю на него слова строже. «Что с тобой случилось?» Прикусываю губы и тру глаза, потому что ещё немного и разревусь от переживаний, даже несмотря на то, что Максим всё же вышел на связь. «Ничего серьёзного. Обычная операция. Ты можешь приехать завтра. Только возьми сменные вещи, хорошо? И покушать. Уверен, здесь херово кормят. А ты же знаешь, что мне необходимо хорошее питание». Траторит он, пока я осознаю слова о том, что ему сделали или сделают операцию. «Марин, ты слушаешь?» Почти не слушаю. Я не понимаю, почему Максим не говорит всё как есть. Почему пытается меня успокоить, когда он в больнице, когда я должна быть рядом с ним, а не ложиться спать. Да разве теперь можно будет заснуть? Я так не хотела тебя отпускать. Шепчу я в трубку. Нужно было прислушаться к себе. Эй, давай без слёз. Завтра буду тебя ждать в обед, категорично заявляет Макс, умоляя Марин: "Поспи, не забывай, что ты беременна и переживать с тебя нельзя". Он прав. Я должна думать о ребёнке. Просто я никак не приму эту мысль, что теперь я в ответе не только за себя. Спасибо Максу, что напомнил. Мы перекидываемся ещё парой фраз. Он называет мне адрес больницы и вскоре мы прощаемся. После нашего разговора мне всё же становится намного легче, и я по его просьбе сообщаю маме полученную информацию и ложусь спать. Долго ворочаюсь, загруженная бесконечным потоком мыслей, но после всё же засыпаю. Утром я подрываю с раньше будильника. Мы с мамой готовим суп для Максима и ближе к обеду едем к нему. Я залетаю в палату, вижу на кровати Максима и подбегаю к нему. Краем глаза замечаю здоровенного мужчину, которого я где-то уже встречала. Максим, дожидаюсь, пока он сядет, и некрепко обнимаю его. Боже, ты с таким видом забежала, словно я при смерти, хмыкает парень, бегло осматривая моё лицо. Привет, мам. Здоровается он с женщиной, застывшей у входа. Я наблюдаю за ней и подмечаю, что она поглядывает на мужчину, что стоит у окна. Понимаю, что она засмущалась, но быстро взяла себя в руки и, подойдя к нам, чмокнула Котова в щеку. «Ты заставил нас переживать». Впрочем, ничего удивительного. Я вглядываюсь в лицо Максима, и мне хочется плакать. Смотреть на такое месиво неприятно. Нет, он мне в любом виде нравится, но я думаю о том, сколько боли это ему приносит, и мне становится не по себе. Я не хочу, чтобы он мучился». обнимая его чуть крепче, жадно цепляюсь за его талию. "Оставим молодых", откашливается мужчина, прерывая наш с Максимом зрительный контакт. "Мы бы могли сходить в кафе, не против?" Он обращался к моей маме, но что она удивляется и отводит взгляд. Я впервые вижу её немного потерянной, хотя удивляться нечему. Мужчина видный, высокий, в хорошей физической форме, имеет горбоватые черты лица, но добрые светлые глаза, от которых нельзя оторваться. Приятный, Квалер. Неудивительно, что она немного засмущалась, напомнив при этом меня. Хотя после смерти отца я не видела и не слышала, что она с кем-то встречается, и только сейчас понимаю, что, возможно, она не делала этого из-за нас с братом, не приводила никого в наш дом, но я буду рада, если она найдёт своё счастье, как я нашла своё. Можешь идти, мам, подбиваю я её. На что она приподнимает верх бровь, но всё же выходит вместе с новым знакомым из палаты. Что с тобой? Что случилось? Почему ты оказался здесь? Закидываю вопросами, трогая руки и грудь Макса, ища поддержку. «Я победил!» — ухмыляется он, но морщится, потому что ему больно из-за новых ран на лице. «Чему ты улыбаешься? Ты весь в бинтах. Твоя нога!» — перевожу взгляд на его колено. «Видимо, операцию уже сделали. Из-за ушиба там образовалась жидкость. Ее вывели!» — сообщает он мне. «Я выиграл, и это главное!» «Разве победа так важна?» — удивляюсь я. «Я же тебе обещал!» Самоуверенно заявляет он, притягивая меня к себе так, чтобы я лежала под боком. Я, конечно, не против и кладу ладони на его грудь, а на них голову, смотря на побитого Максима. Победил он, только как дорого ему это обошлось. Меня удивляет, что он ведёт себя так, словно ничего не случилось, словно у него обычная простуда. Глупости. Я чуть с ума не сошла. Ты не представляешь, как я переживала, так волновалась. Голос хрипнет. Я думала, что ты, дурочка моя, Всё прошло отлично. Хмыкает он, гладя меня по голове. Нога сука болела, из-за неё подвижность была скована, поэтому я пропустил достаточно ударов. Впрочем, сотрясение это для меня норма. В больницу с ногой меня уже тренер отправил. Я хотел возразить, хотел поехать домой, но он не отпустил. Так это был тренер. Точно, я же его уже видел раньше. На самом деле то, что он говорит, это ужасно. Я же вижу, в каком тяжёлом он состоянии. Это напомнило мне то время, когда я попала в больницу после аварии. Мне было нелегко. Я знаю, каково это, и хочу его поддержать. И правильно. Я ему ещё спасибо скажу. Главное, ты в порядке. Я всё же срываюсь и начинаю заливать его грудь слезами. Я, не думая, начинаю целовать все места, до которых дотягиваюсь, следом целую его в губы, впитывая в себя его запах и его вкус, ощущая на себе его большие руки. Во мне так много чувств, что я не могу себя контролировать и прихожу в себя только когда оказываюсь сверху на нём, а Максим шепчет от боли: Я отползаю обратно, ругая себя за несдержанность. «Марин, ну перестань. Правда, ничего серьёзного». Закатывает он глаза, пытаясь снова меня потянуть к себе. Каким-то непостижимым образом его руки ловко оказались под моим свитером. «Я чувствую себя немощным, когда ты так смотришь, но таким не являюсь. Я готов прямо здесь». Явно намекает он на секс, но я шлёпаю его по наглым рукам. «Я в тебе и не сомневалась». Улыбаясь я, решая его подбодрить. «Ты мой победитель». Глаза Макса загораются знакомо мне пламенем, на губах его играет пошлая ухмылка. Победителю положены будут какие-нибудь награды. Кто, о чём? смеюсь я в голос, зная, что не смогу ему отказать. Смотря, что ты хочешь. Коты задумывается, его руки блуждают по моему телу, но после останавливаются на животе. Он поглаживает его очень аккуратно, словно если не будет нежен, то что-то может случиться. Такой Максим мне очень нравится. Я готова подарить ему всю заботу, всю любовь, которая во мне есть. я была такой глупой, когда бегала от него или ревновала. Скоро приходит моя сестра, сообщая, что Максиму пора на процедуры, и я нехотя отстраняюсь от него, не хочу покидать его ни на минуту. Парень жадно целует меня, не обращая внимания на то, что мы не одни, и оторвавшись, тихо спрашивает: "Возьмёшь меня на ужин?"